18. В тот самый день, когда Елена вписывала это последнее роковое слово в свой дневник, Инсаров сидел у Берсенева в комнате, а Берсенев стоял перед ним с выражением недоумения на лице». Инсаров только что объявил ему о своем намерении на другой же день переехать в Москву. — Помилуйте, — воскликнул Берсенев, — теперь наступает самое красное время. Что вы будете делать в Москве? Что за внезапное решение? Или вы получили какое-нибудь известие? — Я никакого известия не получал, — возразил Инсаров. — Но, по моим соображениям, мне нельзя здесь оставаться. «Да как же это можно?» «Андрей Петрович», — проговорил Инсаров, — «будьте так добры, не настаивайте, прошу вас. Мне самому тяжело расстаться с вами, да делать нечего». Берсенев пристально посмотрел на него. «Я знаю», — проговорил он наконец, — «вас не убедишь». «И так это дело решенное?» «Совершенно решенное», — отвечал Инсаров, встал и удалился. Берсенев прошелся по комнате, взял шляпу и отправился к Стаховым. — Вы имеете сообщить мне что-то? — сказала ему Елена, как только они остались вдвоем. — Да. — Почему вы догадались? — Это все равно. Говорите, что такое? Берсенев передал ей решение Инсарова. Елена побледнела. — Что это значит? — произнесла она с трудом. «Вы знаете, — промолвил Берсенев, — что Дмитрий Никанорович не любит отдавать отчеты в своих поступках. Но я думаю... — Сядемте, Елена Николаевна, вы как будто не совсем здоровы. Я, кажется, могу догадаться, какая, собственно, причина этого внезапного отъезда. — Какая? Какая причина? — повторила Елена, крепко стискивая и сама того не замечая руку Берсенева в своей похолодевшей руке. — Вот видите ли, — начал Берсенев с грустной улыбкой, — как бы это вам объяснить? Придется мне возвратиться к нынешней весне, к тому времени, когда я ближе познакомился с Инсаровым. Я тогда встретился с ним в доме одного родственника. У этого родственника была дочка очень хорошенькая. Мне показалось, что Инсаров к ней неравнодушен, и я сказал ему это. Он рассмеялся и отвечал мне, что я ошибался, что сердце его не пострадало, но что он немедленно бы уехал, если бы что-нибудь подобное с ним случилось, так как он не желает — это были его собственные слова — для удовлетворения личного чувства изменить своему делу и своему долгу. «Я болгар», — сказал он, — «и мне русской любви не нужно». Ну, и что же? ой теперь, — прошептала Елена, невольно отворачивая голову, как человек, ожидающий удара, но все не выпуская схваченной руки Берсенева. — Я думаю, — промолвил он и сам понизил голос, — я думаю, что теперь сбылось то, что я тогда напрасно предполагал. — То есть, вы думаете? — Не мучьте меня, — вырвалась вдруг у Елены. — Я думаю, — поспешно подхватил Берсенев, — что Инсаров полюбил теперь одну русскую девушку и по обещанию своему решается бежать. Елена еще крепче стиснула его руку и еще ниже наклонила голову, как бы желая спрятать от чужого взора румянец стыда, обливший внезапным пламенем все лицо ее и шею. — Андрей Петрович, вы добрый как ангел? — проговорила она. — а ведь он придет проститься. — Да, я полагаю, наверное, он придет, потому что не захочет уехать. — Скажите ему, скажите! Но тут бедная девушка не выдержала, слезы хлынули у нее из глаз, и она выбежала из комнаты. — Так вот, как она его любит, — думал Берсенев, медленно возвращаясь домой. — Я этого не ожидал. Я не ожидал, что это уже так сильно... — Я добр, — говорит она, — продолжал он свои размышления. — Кто скажет, в силу каких чувств и побуждений я сообщил все это Елене? — Но не по доброте. — Не по доброте. Все проклятое желание убедиться, действительно ли кинжал сидит в ране. Я должен быть доволен. Они любят друг друга, и я им помог. Будущий посредник между наукой и российской публикой зовет меня Шубин. Видно, мне на роду написано быть посредником. Но если я ошибся... Нет, я не ошибся. Горько было Андрею Петровичу, и не шел ему в голову Раумер. На следующий день, часу во втором, инсаров явился к Стаховым. Как нарочно от упора в гостиной Анны Васильевны сидела гостья, соседка протопопица, очень хорошая и почтенная женщина, но имевшая маленькую неприятность с полицией за то, что вздумала в самый припек жара выкупаться в пруду близ дороги, по которой часто проезжало какое-то важное генеральское семейство. Присутствие постороннего лица было сперва даже приятно Елене, у которой кровинки в лице не осталось, как только она услышала походку Инсарова, но сердце у ней замерло при мысли, что он может проститься, не поговорившись с ней наедине. Он же казался смущенным и избегал ее взгляда. «Неужели он сейчас будет прощаться?» — думала Елена. Действительно, инсаров обратился было к Анне Васильевне. Елена поспешно встала и отозвала его в сторону, к окну. Протопопица удивилась и попыталась обернуться, но она так туго затянулась, что корсет скрипел на ней при каждом движении. Она осталась неподвижной. «Послушайте», — торопливо проговорила Елена, — «я знаю, зачем вы пришли. Андрей Петрович сообщил мне ваши намерения но я прошу вас, я вас умоляю не прощаться с нами сегодня, а прийти завтра сюда пораньше, часов в одиннадцать. Мне нужно сказать вам два слова». Инсаров молча наклонил голову. «Я вас не буду удерживать. Вы мне обещаете?» Инсаров опять поклонился, но ничего не сказал. — Леночка, поди сюда, — промолвила Анна Васильевна. — Посмотри, какой у матушки чудесный редикюль Сама вышивала, — заметила протопопицу. Елена отошла от окна. Инсаров остался не более четверти часа у Стаховых. Елена наблюдала за ним украдкой. Он переминался на месте, по-прежнему не знал, куда девать глаза, и ушел как-то странно, внезапно, точно исчез. Медлительно прошел этот день для Елены. Еще медлительнее протянулась долгая-долгая ночь. Елена то сидела на кровати, обняв колени руками и положив на них голову, то подходила к окну, прикладывалась горячим лбом к холодному стеклу и думала, думала до изнурения, думала все одни и те же думы. Сердце у ней не то окаменело, не то исчезло из груди, она его не чувствовала, но в голове тяжко бились жилы, и волосы ее жгли, и губы сохли. Он придет, он не простился с мамашей, он не обманет, Неужели Андрей Петрович правду сказал? Быть не может. Он словами не обещал прийти. Неужели я навсегда с ним рассталась? Вот какие мысли не покидали ее. Именно не покидали. Они не приходили, не возвращались. Они беспрестанно колыхались в ней, как туман. Он меня любит, вспыхивала вдруг во всем ее существе, и она пристально глядела в темноту. Никому невидимая тайная улыбка раскрывала ее губы, но она тотчас встряхивала головой, заносила к затылку сложенные пальцы рук снова, как туман, колыхались в ней прежние думы. Перед утром она разделась и легла в постель, но заснуть не могла. Первые огнистые лучи солнца ударили в ее комнату. «О, если он меня любит!» — воскликнула она вдруг, и не стыдясь озарившего ее света, раскрыла свои объятия. Она встала, оделась, сошла вниз. Еще никто не просыпался в доме. Она пошла в сад, но в саду так было тихо и зелено и свежо, так доверчиво чирикали птицы, так радостно выглядывали цветы, что ей жутко стало. — О, — подумала она, — если это правда, нет ни одной травки счастливее меня. Да правда ли это? Она вернулась в свою комнату и, чтобы как-нибудь убить время, стала менять платье. Но все у ней падало и скользило из рук. и она все еще сидела полураздетая перед своим туалетным зеркальцем, когда ее позвали чай пить. Она сошла вниз. Мать заметила ее бледность, но сказала только «Какая ты сегодня интересная!» и, окинув ее взглядом, прибавила «Это платье очень к тебе идет. Ты его всегда надевай, когда вздумаешь, кому понравится». Елена ничего не отвечала и села в уголок. Между тем пробила девять часов. До одиннадцати оставалось еще два часа. Елена взялась за книгу, потом за шитье, потом опять за книгу, потом она дала себе слово пройтись сто раз по одной аллее и прошлась сто раз. Потом она долго смотрела, как Анна Васильевна пасьян раскладывала да взглянула на часы, еще десяти не было. Шубин пришел в гостиную. Она попыталась заговорить с ним и извинилась перед ним, сама не зная в чем. Каждое ее слово не то что усилий ей стоило, но возбуждало в ней самой какое-то недоумение. Шубин нагнулся к ней, она ожидала насмешки, подняла глаза и увидела перед собой печальное и дружелюбное лицо. Она улыбнулась этому лицу, Шубин тоже улыбнулся ей, молча, и тихонько вышел. Она хотела удержать его, но не тотчас вспомнила, как позвать его. Наконец пробила одиннадцать часов. Она стала ждать, ждать, ждать и прислушиваться. Она уже ничего не могла делать. Она перестала даже думать. Сердце в нее жило и стало биться громче, все громче. И странное дело, время как будто помчалось быстрее. Прошло четверть часа, прошло полчаса, прошло еще несколько минут, по мнению Елены, и вдруг она вздрогнула. Часы пробили не двенадцать, они пробили час. Он не придет, он уедет, не простясь. Эта мысль вместе с кровью так и бросилась ей в голову. Она почувствовала, что дыхание ей захватывает. что она готова зарыдать, она побежала в свою комнату и упала лицом на сложенные руки на постель. Полчаса пролежала она неподвижно. Сквозь ее пальцы на подушку лились слезы. Она вдруг приподнялась и села. Что-то странное совершалось у ней. Лицо ее изменилось. Влажные глаза сами собой высохли и заблестели. Брови надвинулись, губы сжались. Прошло еще полчаса. Елена в последний раз приникла ухом, не долетит ли до нее знакомый голос, встала, надела шляпу, перчатки, накинула мантилью на плечи и, незаметно выскользнув из дома, пошла проворными шагами по дороге, ведущей к квартире Берсенева.